так вы просто глупы, а если думаете своей дурацкой службой замазать глаза и заставить людей забыть о вашей дрянной семейке, так вы сумасшедший. — Позвольте мне объяснить вам, мистер Броуди. Броуди свирепо взглянул на него. — Объяснить мне? — Это вы мне говорите? Вы — ничтожный коми Да вы знаете, с кем имеете дело. «Смотрите!» — заорал он, размахивая газетой и суя ее в лицо Деннису. «Смотрите, если умеете читать. Вот среди каких людей я вращаюсь!» Он выпятил грудь и прокричал заключение. «Допустить брак моей дочери с вами для меня так же немыслимо, как допустить, чтобы она валялась вместе со свиньями».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 Как вы смеете разводить тут передо мной ваш проклятый новый изобретенный социализм? Заревел он. Все люди равны, не так ли? До да чего еще мы дойдем? Болван! Убирайте из глаз моих. Живо. Деннис не двинулся с места. Он теперь ясно видел, что никакими доводами этого человека не проймешь, что с таким же успехом он мог бы пытаться пробить головой каменную стену.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 Броуди встал, разреверенный, как бешеный бык. — Уйдешь ты отсюда, наконец, поросенок! — прохрипел он. — Или хочешь, чтоб я тебя пришип на месте? Он медленно двинулся к Деннису. Тот мог бы в одну секунду выскочить из конторы, но вызванная оскорблениями скрытая ярость мешала ему идти, хотя он сознавал, что уйти нужно ради Мэри. Уверенный, что сумеет постоять за себя,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 Что тому невозможно было вернуться он оскалил зубы, поднял вдруг свой громадный кулак и с сокрушительной силой, со всемо размаха, направил удар в голову Денниса. Раздался громкий хруст. В голову кулак не угодил. Быстрее молнии Деннис метнулся в сторону, и кулак Броуди с силой кузнечного молота ударился о каменную стену. Правая рука сразу повисла. Она была сломана в запястье. Деннис, глядя на Броуди и берясь за ручку двери, сказал тихо. — Извините, мистер Броуди, вы видите, в конце концов, что все же есть вещи, в которых вы ничего не понимаете. Я вас предупреждал, чтобы вы меня не трогали. Он вышел, и как раз вовремя. Тяжелый вертящийся табурет красного дерева, брошенный левой рукой Броуди, как выстрел из катапульты ударил в легкую дверь, и в дребезги разлетелись и стекло, и рама.